Глава 20. Раиса в взглядах на ситуацию вокруг Олега полностью приняла сторону разумных доводов, разделив мнение Андрея. Константин все эти годы пытался выградить себя и оправдать свою жестокость борьбой с демонами, или кем он там считал своего несостоявшегося крестника. Крича с одной стороны о своей невиновности, с другой он легко и без сожалений убил Арину, растерзать человека заточенной ложкой за гранью нормальности. А та история, которую она рассказывала про батюшку, слишком надумана. В материалах дела есть справки о ее психических проблемах с раннего детства. Возможно, она действительно стала свидетельницей неожиданной кончины того мужчины. И ее нестабильная психика не справилась с таким зрелищем. Не все люди, встретившиеся со смертью лицом к лицу, возвращаются к нормальной жизни. Олег был этому ярким подтверждением. А все остальное не больше, чем совпадение и случайности которых в жизни хватает. Раиса по обыкновению присматривала за Олегом, уютно раскинувшись на полюбившемся ей синем кресле, которое еле-еле втиснули в новую палату ее подопечного. Она сидела и пристально рассматривала мирно дремлющего парня, не находя в нем совершенно ничего зловещего. Во всяком случае на вид. Пообщаться с ним ей не довелось, но очень хотелось. Он за все это время стал ей как родной. И она была готова кинуться под удар ножа, будь у нее секунды больше. Но Мирошниченко вмешался, и все решилось по-другому. Оставалось надеяться, что доктор сможет достойно выйти из сложившейся ситуации, и его восстановят на работе. Слишком уж зла на него начальница, заходившая к Олегу лично на утреннем обходе. Но Раиса заметила, что гнев ее приобрел иной окрас после подтверждения личности того мужчины, с которым Марина перекинулась парой фраз на происшествия. Мирошниченко в глазах общественности перестал быть кем-то способным опорочить репутацию больницы. Убийца родителей пришел под душу выжившего сына. В это все охотно поверили. И про версию о ревневом муже одной из любовниц доктора Мирошниченко позабыли. Теориями история обросла быстро. И во что верить, определиться было сложно. Правду знал только Олег. Но он не мог рассказать людям о том, что произошло в день гибели его родителей. Не только потому, что находился в коме. Вспомнил бы он события столь давних лет. Едва ли. Ведь тогда ему было всего три года. В больнице теперь царила напряженная обстановка не только потому, что все стали бояться за свое здоровье и жизни, но и потому, что по коридорам ходили грозные мужчины из частной охранной фирмы. Сначала их было двое, но через два дня по просьбе полиции прислали еще троих. У центрального входа появилась рамка металлодетектора. Одна из тех, которые обычно стоят летом на центральной площади в день празднования Дня города. До всех этих ошеломляющих событий Раису иногда посещала мысль, что она попала в один из тех сериалов, которые модно было смотреть в далеких девяностых. Тут и драма, и убийство, и центральный персонаж в коме. Все по канонам. И как обычно бывает с долгими сериалами, сценаристы будто заскучали и решили в историю притянуть мистику. Но тут все человеческое. Многие люди элементарно не способны признавать, каким их род может быть жестоким и беспощадным. Поэтому испокон веков охотно верили в любое сверхъестественное, лишь бы виноватым оказался кто угодно, только не сосед, который каждое утро проходил мимо и, улыбаясь, здоровался, а потом оказывался жестоким тираном или даже убийцей. С приходом христианства многие зверства списывали на одержимость, колдовство, отвергая даже малую возможность истинной причины. «Сущность человека». «Привет, тетя Рай», — поздоровался Андрей, вторгшийся без стука в палату друга и мысли, присматривающей за ним женщины. Женщина вздрогнула от неожиданности, пролив на себя воду из стакана, который сжимала в руке. «Прости, Господи», — замолилась она и начала креститься. «Что происходит?» — не понял Андрей. «Святая вода это. «И ты туда же», — закатил глаза мужчина. «Не туда же», — возразила Раиса. «Просто не знаешь, чему верить». «Глазам, ушам. Разве не так?» «Это понятно». Прищурившись, кивнула Раиса. «Но так мне спокойнее». «Думаешь, он начнется и начнет тебя убивать?» Раиса покачала головой. «Тогда убери эту воду». Женщина нехотя поднялась с места, чтобы вылить святую воду обратно в бутыль, стоящую на подоконнике в паре шагов. Сама, не понимая как, она споткнулась о саму в себя и выронила стакан, который полетел на койку намочив бедро и руку Олега.